и на ближайшие сутки станут самыми важными людьми на плату, потому как от них теперь зависело все остальное. Но я им не завидую. Вот уж у кого времени было в обрез. Со слов Энара II уже завтра сюда начнут прибывать воины в массовом порядке. Поэтому к их приходу все должно быть готово. И еда, и вода, и даже, хм, отхожие места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 И приглушенным голосом — Спасибо, брат! — спросила. — Что у вас с колодцами? — Мало, милорд! — немедленно отрапортовал незнакомый с корон к вящему удивлению валионцев. Я прям умилилась. Надо же! Оказывается, то, что все они знают о моих причудах, весьма и весьма удобно. Не надо по сто раз на дню объяснять одно и то же сколько вы протянули от кайры полсотни милорд а сколько надо в три раза больше я задумчиво оглядела кажущуюся бесконечным плата край которого убегал далеко на юг прячась где то в необразимой дали кайра текла с востока на запад огибая мертвую степь широкой петлей и почти упираясь в дальние горы. На другом ее берегу, находясь в еще одной громадной петле, стоял Скорон-Ол. Чуть дальше, на северо-запад, пролегла знойная пустыня, от которого тоже помощи ждать не приходилось. На северо-востоке, километрах в отсюда, начинались владения эаров, а за ними знаменитые северные леса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 Сапфиры — хорошие маги. Более того, маги, умеющие находить общий язык с водной стихией. Так что за прошедшие сутки они умудрились проложить под землей несколько водяных рукавов и насоздавать такую уйму искусственных колодцев, говорила само за себя. Думаю, сил на это ушло немало. Да и сапфиры...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 Под удивленными взглядами ваонцев с которыми я даже не стала общаться мысленно немного проехали с перпендикулярно руслу кайры чтобы убедиться в самых неприятных моих предположениях и довольно быстро сообразили до завтра с короны точно не управится вернее управиться и все сделают как приказано, потому что не мыслили себе ситуации когда повеление владыка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 Повторив эту странную для непосвященных процедуру, Немного подумала, Осторожно активировала знаки И, наконец, улитворенно кивнула. Работают. Более того, даже отсюда почти от края степи Я хорошо ощущала, как сравнительно недалеко Шумят прекрасные чащи загадочного эйре. И как еще ближе теплится самый краешек,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 а также озер, ручейков, крохотных водяных ключей, всего того, что могло бы нам сильно помочь и разом решило бы проблему пресной воды для много... многотысячного лагеря. Один вопрос. Как перетащить сюда эти жилы? И как сделать так, чтобы они пришли сюда именно в том количестве, что требовалось? — Позови их. Тут же предложил тень гора —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 И все, что на ней находится, тоже, в том числе и реки. Но как их развернуть в нужную сторону? Как стронуть с места хотя бы часть? Как протянуть сюда, если естественное русло этого не предусматривало? Камень мне, что ли, долбить? Рушить то, что не мною построено? Ломать подземные стены и менять на направ... исторически сложившиеся границы? Ага. А если это вредно для равнины? А если я тут на пару дней воду организую, а после этого у меня там леса сохнуть начнут? — А ты не зови все, — посоветовал Лин. — Возьми несколько ближайших рукавов и отведи сюда. Подземные реки сильные, водяные пласты там большие. Нам хватит. А потом ты вернешь их обратно. — Вернуть-то я верну, — нахмурилась я, сидя на голой земле и осторожно перебирая сухие песчинки. — А как я их проведу? Думаешь, под землей целые трасс... трассы проделаны напрямую? — Даже если у меня получится, мы замучаемся ждать, пока вода проделает дырочку в твердой породе и просочится туда, куда нужно. — А потом, а как же напор? Три крохотных лужи посреди огромной пустыни меня совсем не устроят. Нужна как минимум сотня, а лучше полторы, хороших, полноценных колодцев, разбросанных вдоль лагеря длинной цепочкой. От Кайры на таком расстоянии мало проку. Ее без моего участия уже разделили на лишние полсотни рукавов. Их хватит лишь на то, чтобы напитать уже построенные колодцы достаточным количеством воды а все остальные окажутся в пролете. — Нет, лин с короной использовали слишком очевидное решение. — Они использовали единственное доступное им решение, а ты ишь-то. — Ну и что, я не могу сосать еще одну реку? — Нет, конечно, — охотно согласились призрак и демон. — Но призвать сюда уже существующую вполне способно.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 Может, озеро небольшое создать, чтобы удобнее было? А то что ж я? Пол дела сделала, сделаю, а полдела дела оставлю на других? Побродив по окрестностям, я, наконец, обернулась, отыскивая взглядом молчаливо следующих по пятам с коронов из первого отряда. Махнула, чтобы подошли, и, едва встретив вопросительный взгляд, все того же незнакомого саппира.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 У меня к вам будет деловое предложение. — Сию минуту, милорд. Коротко поклонился Скорун, и через пару секунд возле меня уже никого не осталось. А разноцветные тени моих верных, ох, горе мое тяжкое, подданных, уже метнулись во все края плата, зычным свистом собирая общий сбор.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 Из равнины и даже немного от эйре. Но для каждой из них мне понадобится новое русло. Раз. Потребуется вывести это русло на поверхность. Два. А для этого нужно точно знать, как, куда и сколько рукавов выводить. У кого-нибудь хотя бы примерная схема колодцев есть? Вот она, милорд. Мне в руки тут же ткнулась аккуратно расчерченная карта. Чудно. Тогда другой вопрос. Сможете ли вы обеспечить для воды достаточно по ширине проходы? Позвать я ее позову. Это нетрудно. Прийти она тоже сюда придет. Сама. Но чтобы не потерять напор и подвести жилу точно туда, куда нужно, предлагаю заранее сделать для нее выходы. это Эдакие метки, чтобы она точно не промахнулась, и чтобы вместо скважины мы не получили тут одно большое озеро.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 Кажется, при таком способе общения достигается совершенно особая близость. После Лина и своих теней могу себе представить, что это такое. И могу, наконец, понять, отчего мужчины с короны берут себе в пару только женщин своего клана. Необычное совещание длилось около пяти мин минок. Недолго, если учесть, что вопрос был сложным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 Мы готовы работать. Блин, железные парни. Просто стальные. Их даже мой демон не смущает. Даже сидящая внутри меня тень не способна вывести их раз... из равновесия. Неужели они мне настолько верят, что готовы рискнуть? Я пристально оглядела спокойные смуглые лица вокруг и слабо улыбнулась. Да. Именно что настолько. Не толики сомнений во взглядах, ни капли беспокойства. Полное доверие. Полное понимание того, что задумали. Абсолютнейшее спокойствие и безграничная преданность фанатиков, которую не смогло поголебать даже известие о необходимости отдать часть своей Дэйве старшему демону. Ох! И все только потому, что я Ишта. «Черт! Страшновато, если честно, иметь под собой такую опору! Страшновато, но, блин, приятно! И как меня только угораздило!» «Спасибо, парни!» — внезапно севшим голосом сказала я. «Честное слово, вы сумасшедшие, но я это очень ценю!»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 Не хватало еще и с ними объясняться по этому поводу. Наконец лин домчался до противоположного края плату и отрапортовал, что готов принимать сигнал. Я мысленно перекрестилась, также мысленно дала под затыльник внезапно ставшей ехидной тени, чтоб не поясничала. Но получила в ответ такой же тычок и чуть не пригрозила выкинуть его нафиг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 тесно привязанные ко мне моим же приказам Наконец я начала ощущать то, что происходит в головах у более чем полутора сотен скоронок, и опасливо поежилась. Черт! Так и утонуть недолго. Мы, когда с тенями соединялись, чувствовали себя иначе, ближе, что ли, и теснее. Но как бы там ни было, Механизм и ощущения всё равно были знакомы. Так что я поспешно отстранилась и оставила связь на помощников. А сама занялась той за работой, ради которой собственно и приехала. Как оказалось, дёгнуться до равнины было довольно просто. Я и раньше это делала, когда искала Мэйра. Но сейчас мне понадобился не пропавший без вести Мерре а вода, и я ее нашла, причем так быстро, что даже сама не ожидала. Наверное, валюнцы обалдели, когда я, закрыв глаза, внезапно запела. Наверное, их удивил мой слабый, приглушенный тенью, но еще не утративший мелодичности голос. Не знаю, я не смотрела, поэтому не могла видеть, что происходит вокруг.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 Хм... Кажется, батик, братикам сильно повезло с подданными. И еще больше повезло суметь заполучить их себе настоящую преданность. Мда. Когда под нами ощутимо задрожала земля, предврещая рождение цунами, валионцы, кажется, занервничали. Когда земля задрожала так, что я порадовалась тому, что сижу,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 Что взять с плотников и поваров? Да и правильно это. Вдруг мы малость перестарались. Земля гудит так, словно под ней проложили восковольтные провода. Даже меня ощутимо потряхивает. А как сапфиры с рубинами еще держатся на ногах, я вообще не могу представить. Но они стоят. Я вижу краешком глаза, что стоят и даже не думают прекращать свое опасное занятие.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 и никуда не денутся, пока их не вынесут ногами вперед. Упрямые. Почти такие же, как я. Наконец я почувствовала, что подо мной уже плещется и бьется в подземных тисках целый океан. Слегка поежилась, понимая, что это только начало, и вода будет продолжать пребывать. Мелько могли делась, видя, что с короной заметно напряглись. Перебросилась парой фраз с и только тогда, получив трехкратное подтверждение, прекратила петь. И вот после этого на плата случилась настоящая жуть. Пожалуй, не буду описывать выражения лиц валенцев, когда земная твердь сразу в сотне мест разверзлась и выпустила наружу тугие струи, бьющие в небо в холодной воды.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 а как мокро стало вокруг, а как окатило бедных сапфиров. Думаю, они все до, до единого промокли до нитки, потому что местами, к местам прорыва стояли ближе всего и, разумеется, никуда не подумали отступить. А когда у тебя из-под ног внезапно начинает бить тугой струей ледяная водичка, бедняги но не думаю, что они сильно расстроились. Слава Богу, Адарон от воды не ржавеет. Поднявшись на ноги, я с удовольствием оглядела великолепное зрелище и мысленно себя похвалила, скинула по сети общий отбой, затем поблагодарила мокнущих парней и споро сбежала хо... с холма, очень стараясь не попасть в под под многочисленные гейзеры и не вляпаться сапогом в какую-нибудь лужу, которых тут мгновенно стало так много, что скоро на плата можно будет плавать брасом. Правда, через некоторое время неистовый напор воды ослаб, и гейзеры заметно опали. Потом сапфиры зак закончили заклятиями и полностью подавили те фонтаны которые возникли в неположенных местах. Затем приструнили самые важные, заставив их опасть и истекать наружу вполне приемлемой струйкой. И, наконец, спустили в созданные алыми бассейны, мудро давая время очиститься, отстояться и вернуть в воде первозданную чистоту. «Молодцы! Отлично сработали!»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 — Благодарю вас, милорд. Вы нам здорово помогли. — Брось! Это вы мне помогли! Отмахнулась я, уже видя, как с другого конца плата сюда несется лин. — Правда, теперь мне надо уйти по, по другим делам. Сами дальше справитесь? — Конечно, милорд. Еще раз спасибо. — Да не за что, Синий. Кстати, тебя как зовут-то? — Сауру, милорд. — Сауру, милорд. Я кивнула. — Я запомню тебя, Саура! После чего привычно взлетела в седло примчавшегося Шейри и, отпустив от себя тень, смотрелась в далекие небеса. — Пора нам уже! Действительно, пора! Скоро вечер! Ты готов, Лин? — Так точно, хозяйка! — бодро отозвался демон, шумно отряхнувшись. — так Тогда летим! К ночи мы должны добраться до Неверона. Глава четвертая До знакомой горной гряды мы долетели точно по графику. Как раз к ночи, которая всегда мне казалась в этих местах особенно темной и неприветливой. Почему уж так? Не могу объяснить. Наверное, психологический барьер какой-то. От Неверона слишком сильно пахло угрозой, да и слава у него, надо сказать, не ахти. Так что, несмотря на поразительно крупные и яркие звезды, рядом с ним всегда казалось, что покрывало ночи вдвое толще, темнее и душнее, чем везде. лина аккуратно приземлился на одной из скальных вершин, от которых до долины было рукой подать.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 — Смотри сама, проход между горами теперь закрыт, а заклятие над ними, честное слово, гайды — это не та сеть. — Что значит не та? — То и значит. Я видел, что прошлое мы разрушили, видел, как она горела, а теперь их две, и прохода в Неверон больше нет. — В каком смысле? — сперва не врубилась я. — В прямом. Помнишь, там был проход на северо-востоке, ущелье, проходящее горы насквозь. А теперь его закрыли совсем. Ты видишь? Ничего не понимаю твою маму. Ещё раз оглядев близлежащие скалы и почти сразу обнаружив, что Лина абсолютно прав, а долина теперь действительно запечатана намертво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 Похоже, у нас назревает еще одна проблема. Черт! Кажется, нас опередили. И мне очень интересно знать, как жрецу это удалось. Лин, ты уверен, что уверен что сеть другая? Да, это новое заклятие. Совсем не то, которое мы ломали с Деем. Ага. Значит, то заклятие мы все-таки разрушили. Ну, хоть одна хорошая новость.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 не верю огни пирамид зажгли всего два дня назад он бы не успел а может у него уже было что то наготове предположил шейри растерянно озираясь может он всю энергию и использовал на это заклятие я неохотно кивнула мог конечно он у нас еще тот выдумщик лин а по сути это такое же заклятие какое было в прошлый раз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 и только тогда присосталось намертво плохо пару мгновений спустя напряженно отозвался гор кажется темный жрец освоил до баралы в совершенстве такое заклятие мог сотворить только очень грамотный и очень сильный маг я не думал что он на такое способен что за заклятие спросили мыслным одновременно. — Поганая. И уровней у него несколько. — Уровни я сама вижу. Что оно конкретно делает? — Ну, во-первых, следить за появлением чужаков, — без колебаний сообщил призрак. — Во-вторых, уметь распознавать, кто его коснулся — живые или мертвые. — Поэтому вперед не суйся. Я не зря делаю это сам.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 — Поверь мне, такое не создашь быстро. Это годы работы. Может быть, даже десятилетия. — То есть он готовился заранее? А когда мы разнесли ему пирамиду, просто решил поторопиться и воспользовался запасным вариантом? — Да. Дерьмово. — Внутрь, я так понимаю, нам уже не пролезть. — Нет, — твердо сказал брат. — Даже не думай.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 Ну, здравствуй, дружок. Ты голоден или как? Тот вздрогнул как от удара и, подобравшись на расстояние прыжка, неожиданно замер. "Гойды, бежим, их слишком много!" спокойно лин. Ровно отозвалась я, даже не думая двигаться с места. "Ну, но... тихо", я сказала. Лин пораженно замер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 Словно в ответ тварь тихо заурчала и выразительно уставилась на мою грудь. Я спокойно расстегнула куртку и достала амулет храма, который снова, как и в первую ночь, засветился неприятным багровым светом. При виде его лин поперхнулся, растерянно замерев на месте, а призрак сдавленно закашлялся, как будто действительно мог задохнуться.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 и мгновенно преобразился в считанные секунды, став вдвое выше, массивнее, мощнее и, соответственно, зубастее. За его изогнувшейся спиной снова развернулись широкие черные крылья. В глазах вспыхнул тот же огонь, что и в зрачках нерешительно остановившихся тварей. Длинный хвост, выметнувшийся из-под задних лап, раздраженно царапнул камень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 просто потому, что внезапно понял все, абсолютно все, даже то, о чем я сама еще не догадывалась. — Гайде, что же ты натворила? Я мягко улыбнулась и сняла с себя амулет. — Ничего, Лин, это по-прежнему я. Видишь? — Твоя дыри. Немного изменилась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 «Гайде, что с тобой произошло? Почему?» «Мне было больно, лин тихо призналась я, не слишком представляя, что именно он видел у меня над головой. «Очень больно. Ты знаешь, почему. Но оказалось, что я могу избавиться от этой боли. Оказалось, что это не так трудно и особых жертв не потребуется». Только расстаться с Гайдой. — Вот что ты делала степи. Вот почему они тебя не трогают. — Да. — Прости, что не сказала. Мне показалось, ты расстроишься. У демона опустились плечи, а потом и глаза погасли, утратив яростный блеск и наполнившись взамен каким-то обреченным пониманием. — Теперь я знаю, почему ты отключила знаки. — Так было лучше, — кивнула я, краешком глаза отметив, что нежить медленно отступает, и, кажется, передумала нападать. — Мне не хотелось, чтобы это обрушилось и на тебя тоже. Поэтому я разорвала связь. И, наверное, поэтому ты меня не нашел. — Не только поэтому он сжал зубы и резко скинул голову снова посмотрев на меня в упор верни ее что нахмурилась я верни нашу связь я прошу тебя нет не стоит честное слово я уже почти в порядке верни гайды я тебя очень прошу пожалуйста я тяжело вздохнула лин Не делай глупостей. Это будет трудно и больно. Я не хочу для тебя такого. Достаточно того, что глупость сделала я. Ни к чему тебе за нее расплачиваться. — Гайде, я не хочу, чтобы ты это пережил! — повысила я голос. — Слышишь? Не хочу! А я хочу! Я должен! Мне нужно, Гайде! демону упрямо мотнул головой. — Прости! — Я знаю, почему ты не хотела говорить, но мне действительно это нужно. — Зачем, глупый? — Не знаю, — совсем убито прошептал он, роняя полный непонятной муки взгляд в землю. — Но чувствую, что нужно. Пожалуйста, верни нашу связь. Я очень тебя прошу. Я опустила голову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 радуюсь тому, что тень и твари уже выпили большую часть моих слез и покорно открыла для демона свою душу. Лин опасно пошатнулся, когда остатки некогда бушевавших во мне эмоций ударили по нему со всей силы. Содрогнулся всем телом, когда моя память открылась и неохотно показала все то, о чем я так старалась забыть. Он испуганно замер, когда шаг за шагом шел вместе со мной той бесконечной ночью и беззвучно заплакал, обнимая меня черными крыльями и тщетно пытаясь помочь там, где его помощь уже не требовалась. Я не знаю, сколько мы стояли так, обнявшись как родные, не знаю, сколько раз мое сердце сжималось в предчувствии новой боли. И как долго мой несчастный демон пытался что-то сказать, но у него перехватывало горло от ужаса, а вместо слов из глотки вырывался только глухой, мучительный и хриплый стон. — Я убью его! — наконец сдавленно прошептал Лин. — Как только вернемся, я его уничтожу. Никакой союз мне не помешает. — За твою Дейри! — За кровь, за ту боль. Клянусь, я его убью. — Нет, лин преристо вздохнула я. — У него есть право на месть. Это я ошиблась. Я его предала. Это я во всем виновата. Но он же... Тссс! Мой маленький демон. Тихо! Ни слова больше! Я сделала все, чтобы об этом забыть и больше не возвращаться. А он? Если ему так лучше, пускай. Может, утоленная жажда мести вернет ему покой? — Мне все равно, что с ним будет, — глухо зарычал демон, яростно дернув хвостом. — Пусть бы он тоже мучился и страдал. — Лин! И пусть бы лучше то покушение удалось! — шумно выдохнул Шейри, уткнувшись носом в мою щеку. — Лучше бы все закончилось еще тогда, сразу. Может, сейчас тебе было бы не так больно. С трудом уловив, о чем речь, я слегка нахмурилась. — Какое покушение? На кого? На Инара Второго? — Да, совсем недавно, — буркнул лин После того, как последний заговор полностью раскрыли и объявили приговор Таворте, на королевский остров сумел кто-то проникнуть. Сперва говорили, что с корон. Потом выяснилось, что это полукровка, который не имел к кланам никакого отношения. Гильдию убийц после этого наизнанку вывернули. Народу кучу переловили. Чуть и не землю вскопали на пол локтя в глубину но следов так и не нашли. Вероятно, он пришел в Валион откуда-то извне. Наемник, чужак. — Что еще за полукровка? — совсем нахмурилась я. — Разве с короны не образуют пары только со своими? — Образуют, как правило. Но к изгоям это не относится. А такие были во все времена потому что даже с короны не идеальны. Думаю, сейчас по миру бродит немало их потомков, владеющих крохами исконной магии из коронов и хоть какими-то, но все-таки навыками, очень удобными для наемных убийц. Но подробности я не знаю. Честно говоря, когда мы стояли в покоях короля и выясняли, что между вами случилось, я не особенно вслушивался, Мне тогда было не до чужих оправданий. Знаю только, что это был маг огня, и что он сумел таки добраться до королевских покоев. Знаю, что он даже успел ударить первым. Но королю повезло. Рядом с ним в тот момент был дамиро который успел перехватить убийцу. Правда, допросить его уже не смогли. Эннар II пришел в такую ярость что, как говорят, убил чужака на месте. Так что кто он, откуда и кем нанят, неизвестно. Хотя, если вспомнить о заговоре, думаю, у того рта -то еще остались живые подельники. И теперь мне очень жаль, что у них ничего не получилось. Я вздрогнула, отлично представляя, на что способен взбешенный повелитель Валиона. И с беспокойством спросила, — А лорд Лис, что с ним? — Был ранен, — вздохнул Лин. — И довольно тяжело, но пока живой, говорят, выкарабкается. К нему приставлены лучшие лекари, какие только нашлись в Валионе. — Вот почему его нет с корон Оли, — задумчиво протянула я. Теперь понятно, зачем он прислал вместо себя замену, и почему те бравые орлики так быстро слияли из корон Ола. А покушение-то когда случилось? — За пару дней до приезда сюда в Валионсов. Но тогда мы об этом не знали. У теней еще нет шпиона в Рейдане. А король на эту тему, как сама понимаешь, не распространялся. И только когда мы явились за объяснениями и спросили, какого демона он наставил на тебя оружие, я прикрыла глаза и отвернулась. — Ясно. Лин удивленно моргнул, но я не обратила внимания. Вместо этого лишь с грустью подумала о том, что если бы знала о покушении раньше, то, может, и не сглупила бы тогда. Может наша встреча с королем прошла бы менее болезненно, и мы бы просто разошлись в разные стороны, спокойно забыв о том что между нами что на, между нами вообще то что то было вероятно после неудачного покушения энар второй был изрядно на взводе, а тут еще и происхождение убийцы какая никакая но все же связь с коронами. Плюс почти сразу за этим последовало приглашение в Скорон-Ол. Наверняка у него мелькнула мысль о том, а не связаны ли как-то эти два события. И наверняка, увидев незнакомую личность на своем балконе, эта мысль только укрепилась. Неудивительно, что меня так неласково встретили. На маске же нигде не написано, что я — ненаемный убийца.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 Если, конечно, забыть о странностях с воротами и последствиях нашей ссоры. Лин, машинально считав мои мысли, сперва зарычал, но потом ощутил на загривке твердую ладонь и вздрогнул. — Не надо! — вздохнула я, прижимая его к себе. — Хватит уже злиться. Что случилось, то случилось. Не хочу больше об этом говорить.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 сжавшийся в глубине моего разума в крохотный, совсем незаметный комочек и тщетно старающийся не привлекать к себе внимания. Убедившись в том, что неже действительно куда-то сбежала, даже не попрощавшись, я негромко присвистнула. «Ого! Нас то ли решили оставить в покое, а то ли мы их здорово напугали». Лин тоже встряхнулся. Не напугали. Просто они поняли, что никакой добычи тут нет. Я им не по зубам. Твоя тень тоже. А ты? в Тебе уже не осталось ничего, что могло бы их привлечь. Даже без амулета. Да, меня самым натуральным образом съели. Мрачно пошутила я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 и ты бы не пострадала. Я покачала головой. Вы не можете оградить меня от всего на свете, и это нормально. Вы, мои братья, они стражи, друзья, они рабы. К тому же я хорошо понимаю, где и в чем именно ошиблась. И никого не виню. А насчет вас? Нет, брата. В таких делах, к сожалению, помочь может только время. А тогда его у меня не было. Да и все равно вы бы быстро догадались. — Да. Грусто согласился он. — Но мы не знали, что все настолько плохо. И даже предположить не могли, что Энар способен на подобные вещи. Даже если он был зол, даже если обижен и взбешен,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 Ты разбила свою душу на части. — Так было нужно, брат, иначе мне не удалось бы справиться. — Это плохо, гайды Обреченно вздохнул призрак, с поразительной легкостью смиряясь с такой страшной правдой. — Для тебя это было очень плохо. — Ты обещал молчать. — Так же сухо напомнила я. — Да, я все помню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 Устал отозвался призрак. — Хотя, быть может, и в чем-то и права. — Мы обсудим это позже, — кивнула я. — Если захочешь. Как только разберемся с Невероном, тогда и поговорим. Он невесело хмыкнул. — С Невероном яснее ясного. Больше нам туда не пролезть. Даже больше того. Вероятнее всего, жрец действительно собирается выводить тварей наружу.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 Ни пешему, ни конному, ни крылатому. Поэтому нам остается только ждать. И как можно скорее собирать войска, чтобы быть готовым ко всему. — Мы и так их собираем, — проворчал Лин, зачем-то принюхиваясь и настороженно оглядываясь окре... по окрестностям. Главное — успеть раньше него. Чем дольше горят пирамиды, тем больше появится в невероне тварей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 — Наверное, твоя догадка верна. ниверон собирает новую армию, причем очень быстро. Для того и важный день был перенесен. Для того и пирамиды загорелись раньше обычного. — Пока они горят, мы можем быть уверены, что твари остаются в долине, — добавил Лин. — Да, и Неверону выгодно, чтобы этот процесс длился как можно дольше. — Нам тоже выгодно. С невесолым смешком отозвался демон. По крайней мере, ближайшие полдюжины дней, пока собираются союзники. — Мы подождем всех, — нахмурилась я. — Если я все правильно поняла, то наш, с трудом собранный миллион, не станет для жреца неожиданностью. И хорошо, если этих сил хватит для боя. Помнишь новых тварей, которые были возле Айдова расщелины? Вот и я тоже помню. И не могу отделаться от ощущения, что скоро на нас пойдут точно такие же. — Айд силен, — вздохнул брат изнутри. — айт внезапно нахмурилась я. — Вообще-то в последнюю пару месяцев у меня сложилось впечатление, что он тут ни при чем. Пока я вижу следы деятельности исключительно человеческих рук, точнее, темного мага а божественного вмешательства ни с одной из сторон что-то не видно, не видать. Может, я просто не умею смотреть или же чего-то сильно не понимаю? — Боги никогда не действуют напрямую, — прошептал Лин вслух. — Они всегда ведут разговор через других, через своих посланников, помощников, простых смертных. — Это знакомо, — кивнула я.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 Я знаю, что там наверху или внизу есть некто, кто организовал мое перемещение в этот мир. Знаю также, что есть некто, кому это было нужно. И есть некто, кому это было очень выгодно. Кто он или они, я пока не узнала. Но если это те, кого вы называете своими богами... Мои глаза непроизвольно вспыхнули. Тогда мне бы очень хотелось с ними пообщаться, а заодно задать парочку весьма насущных вопросов на интересующие меня темы. «Думаю, у тебя будет такая возможность», от — отчего-то поёжился Шейри. «А сейчас полетели домой, ладно? Что-то мне тревожно». Я кивнула, однако на спину ему вскочить не успела.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 Постоянно подмораживает мое неспокойное нутро и покорно сносила все неудобства утомительного долгого пути. — Куда дальше? — ракучущим голосом спросил Лин, когда понизу замелькали самые обычные леса, и показалась западная граница Вольницы. Примерно к полудню следующего дня. — Вален большой. Куда именно лететь? — Это где-то на севере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 чтобы без боли, без замерзших пальцев, чтобы небо было, как полный звезд... звездочек ковшек. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. А сейчас прости, ничего не получится. Он только вздохнул. — Когда ты перестанешь думать о других, сестренка? — И когда начнешь заботиться о себе самой? — Не знаю. Так же тихо вздохнула я.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 Тихо рассмеялся брат. Времени на размышления у меня было достаточно. Целые тысячи лет, проведенные в тишине и полном одиночестве. Представляешь, до чего можно додуматься за такой срок? Представляю, — хмыкнула я. И даже ужас... ужаснуться готова. Думаю, такого бреда мало где услышишь. Лин, не сдержавшись, басовито хихикнул. Призрак в ответ.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 «А можно я тоже посмотрю?» — встрепенулся вдруг Лин. «Я только плечами пожала. Смотри, когда я тебе запрещала?» «Ну, все-таки чужое, это же очень личное. Вдруг бы тебе не понравилось, что я подсматриваю?» «Ты и так подсматриваешь и подслушиваешь, и вообще скоро станешь мной по-настоящему».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 Умеет отставлять в сторону второстепенные потребности и не ныть насчет голодного брюха, потому как, дескать, уже время. Но так быстро и так высоко! Блин, какой же он у меня теперь сильный! Гайде! Опомнившись и поспешно отстранившись от ненужных мыслей, я сосредоточилась на самом главном и вдруг совершенно отчетливо поняла,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 — Лин, нет не туда перепуганный шейе мгновенно исправился и снова набрал высоту как боевой истребитель не став не задавать вопросы не уточнять ни даже разбираться в чем дело и лишь когда мы вернулись под облака а я смогла отдышаться и смахнуть выступившие слезы тревожно повернулся гайды ты чего там «Там печать!» — с трудом выдавила я, чувствуя, что еще немного, и меня буквально вывернет. Наизнанку, весьма болезненным и очень некрасивым образом. «Какая еще печать?» «Вот такая, обычная, магическая!» «Печать мага!» В конец растерялся Лин, пошатнувшись от неожиданности и едва нас не уронив гойды да ты в своем уме откуда печать в валионе я только сморщилась от кинжальной боли пронзившей мой несчастный живот и мрачно кивнула поверь мне лин это печать точно такая же как в долине а под ней место нового прорыва и именно из за него мне так хреново ну гойды это же — Невозможно! — Возможно! — криво усмехнулась я, понемногу оживая. — Как видишь, очень даже возможно. Более того, он скоро вскроется, и тогда мне настанет окончательное и полное... — Ну как же так? — неверяще прошептал демон, вперев напряженный взгляд в далекую землю, тщетно пытаясь разглядеть в темноте что-то непонятное.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 и видимо я ее пропустила когда работала с равниной совсем как тех тварей возле рейданы помнишь да все еще растерян отозвался демон, но я все равно не понимаю а я кажется начинаю понимать лин вздрогнул и ошарашенно повернул голову это печать лин пояснила я устало, с трудом держась на его спине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 Только создали эту штуку немного позже. Ее спрятали до поры до времени, поэтому никто и не заметил. лин звучно сглотнул, ошарашенно рассматривая под собой самый обычный лес, покрытый самой обычной травой холмы, и такие же обычные деревья. Ничего страшного вокруг, ничего опасного, никаких тварей, никакой мертвенной вони.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 Я мрачно кивнула. — Да, друг мой, думаю, что не ошибусь, если предположу, что это была именно печать. Проход под землей, бесконечный колодец чуть ли не до самого Айдова подземелья. Высшие твари на дне, которых сперва кто-то тщательно откармливал, а потом снова усыплял. Что это, если не старать на подготавливаемая печать? мне только кажется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 Может, он для этого был им нужен? Для жертвы? С другой стороны, он был один. Впрочем, его потом вполне могли обменять на нескольких особей попроще. Неужто Эо не отдал бы жизнь за родного сына? Или кто-то еще из них не пошел бы на смерть ради наследника? — Пошли бы, — мрачно согласился Лин.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 произошедших событий. Даже жаль, что я не успела пообщаться со всеми таворты, которые там заморались. Думаю, выяснила бы много интересного. Но та печать была очень хорошо спрятана. И она тоже не была активной. Поэтому равнина ее не ощущала. Или ощущала, но слабо. И до поры до времени ее это не слишком тревожило. К тому же у нас были другие проблемы которые казались первоочередными. Поэтому я тоже ничего не почувствовала. Поэтому мой взгляд ни за что не зацепился, когда я тут все чистила. И поэтому же, если бы мне не повезло попасть в лапы к, к Лорею, мы бы имели сейчас не одну, а две большие проблемы. Можешь себе представить такую печать возле самой грань столицы? Нет? Вот и я представляю с трудом но факты на лицо никуда от них не денешься как бы ни хотелось с той печатью нам чудом удалось управиться пока она не открылась а это просну только сейчас и тут уже начала тянуть на себя силу в результате всего за несколько часов изуродовала половину окрестного леса и вот это я почувствовала очень хорошо и именно это не могла просто не, не заметить Теперь чуешь, к чему идет дело? Чуешь, что будет, если мы только промешкаем?» Лина шалела моргнул. «Хочешь сказать, что он скоро, твой лес, превратится в то, что мы видели в Хароне?» «Да, по крайней мере, я полагаю, что так задумано». «Ой, мама, что же тогда будет с равниной?» «Вымрет. Она постепенно вымрет, как Харон»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 — прошептала я, плавно обратив в загоревшийся надежды взгляд на северо-восток. — Совсем как ни странно рядом. У Рига неподалеку от столицы есть лаборатория. Где этого огня? Лин вздрогнул всем телом. — Точно! Это же он его изобрел! — Да. И вот его-то мы и используем. Надеюсь, я еще не разучилась кидать всякие шарики точно в десятку. — Да и ты пока, хвала Аллару, быстро летаешь. Так что управимся. Я точно знаю, что управимся. Главное — успеть вовремя. «А — А внезапно вспомнил демон, послушно разворачиваясь в нужную сторону. — Что станет с твоим лесом? Мы же уничтожим тут все на несколько локтей вглубь. — Ничего. Равнина зарастит эту рану. К тому же я надеюсь, что у Рига в запасниках найдутся шары с разной мощностью. Рассчитывать ее дей меня уже научил. Поэтому будем надеяться, что обойдемся малой кровью. Хотя тряхнет меня, наверное, здорово. Но это лучше, чем ничего. Мы все равно должны уничтожить печать до того, как она уничтожит равнину. Лин вытянулся стрелой и мощно вздохнул.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 Проломили своими телами все, что могли, и в облаке жуткой пыли благополучно рухнули на чердак. — Ух! — только и сказала я, вставай на четвереньки, и ошалела, тряся гудящей головой. — Лен, куда ты нас занес? — Кригу! — жалобно простонал простонал подо мной, едва шевеля лапами крупный черный кот размером с, с матерого.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 Не думаю, что с ним возникнут проблемы. — Лин, что там с дверью? Демон незримой тенью скользнул ко мне и насторожно шевельнул длинными усами. — защит хорошие сильная. Рик не поскупился на заклятие. Я мельком оглядела испрещренную многочисленными черточками дверь, поняла, что в их переплетении ни черта не разбираюсь.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 красиво переливающаяся радугу силовых линий вокруг нее, и вздохнула снова. — Лин, сможешь открыть без большого бума? — Конечно, — без тени сомнений выдал мой персональный демон. — Я эту защиту еще в прошлый раз изучил и сломаю без проблем. Вот только что, когда она рухнет, Рик сразу об этом узнает, — смущенно признался Лин.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 — Но ему не нужен такой, как в Айдовой расщелине. Ты же не собираешься уничтожать половину равнины. А их тут всего пять. И этот, между прочим, самый слабый. Так что бери и пойдем. Думаю, этого хватит. — Блин, а если не хватит? Что нам, возвращаться прикажешь? Насупилась я. И под пристальным взглядом демона решительно сгребла все пять шариков. Расставав их по карманам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 Слишком много деревьев, могу не успеть вывернуть крылья. Поэтому давай я сперва отдыхну своим огнем, чтобы открыть колодец, а потом ты бросишь огонь. Только не промахнись, пожалуйста. При виде превратившейся в пустыню равнины, в которой через пару часов должен быть открыть новый прорыв, у меня сами собой сжались кулаки. — Не волнуйся, лин В эту гадость я точно не промахнусь. — Хорошо. Внимание! Гайды! Считаю! Раз! У меня болезненно сжало что-то внутри. — Два! Я проворно достала из кармана огонь и сжала в руке. — Два с половиной! — Ле-у-а-а! прошептала я, поднеся шарик самым губам. Тот мягко дрогнул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 Слышу, как содрогается от боли израненная земля. Знаю, что очень скоро и меня коснется ее боль. И поэтому заранее сжимаю зубы и готовлюсь к самому страшному. — Я помогу, — прошептал изнутри полузабытый призрак. — Позволь мне, гайды Не отталкивай хотя бы сейчас. Я смогу. Я справлюсь. Теням это совсем нетрудно.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 Здесь я когда-то спала, поэтому сейчас сидела на жесткой кушетке у стены и со странным ощущением вдруг понимала, что внезапно вернулась домой. Удивительное чувство, заманчивое, долгожданное. Я так долго жила, как бродячая собака, что едва днем не позабыла, а теперь вдруг вспомнила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 от которого хотелось бы убежать. А значит, мы справились. Мы ее уничтожили. И значит, спешащие сюда по подземелью твари, конечно же, по подземелью, откуда же еще, если на поверхности мы уничтожили всех, остались надежно запертыми в земных недрах, ни не в силах ни выбраться, ни процарапать себе другой проход, ни даже развернуться толком,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 подойдя вплотную к экрану. — Гор, что там у вас? Ты в порядке? — Подожди. Почему-то приглушенно долетела снаружи. — Еще не все. — Почему? Все же закончилось. — Нет, — тихо сказал, почти прошептал он, зачем-то сгибаясь пополам. — Не знаю, в чем дело, но мне по-прежнему больно. Я испуганно замерла.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 Сдавленно охнула я, скорчившись в собственном теле на мягкой траве. — Ёшкин кот! Да что ж такое? Откуда? Мы же уничтожили печать! — Гайде! — беспокойно переступил громадными лапами склонившийся надо мной ящер. — Гайде, ты что? Тебе опять плохо? — Да, — в растерянности осознала я. — Так плохо, словно бы...